по прямой от дома, в котором жил Раби Давид, до улицы Бенцеон можно было дойти минут за 5. Лавирование по бесчисленным переулчкам заняло не менее 20. Всю дорогу к опала младший молчал, и Натаниэль был ему за это благодарен, ему нужно было собраться с мыслями. Лифта в доме не было. Подъезд выглядел чистым, но не ремонтированным лет 20. Они поднялись на четвёртый этаж. На двери справа красовались лубочные портреты Баба Сали, Рамбама и ещё каких-то старых еврейских мудрецов. Под портретом Баба Сали в рамочке был помещён текст молитвы от дурного глаза, рядом брахат абайт молитва благословения дома. Сложную художественную композицию дополняла алеповато раскрашенная хамса. талисман от зглаза в форме раскрытой ладошки с миндалевидным оком в центре. Мизуза над дверным косяком тоже поражала воображение размерами и ярко-красной расцветкой. Натаниэль позвонил. Послышался топот нескольких пар ног, дверь распахнулась рывком, и на гостей уставились сразу три пары блестящих карих глаз, принадлежавших младшим детям Юдит. Нами, Йовалю и Бани. Привет, сказал Натаниэль. Мама дома? С таким же громким топотом детишки ринулись в квартиру, крича наперебой что-то насчёт двух дядей, которые спрашивают маму. Разовский посмотрел на своего спутника. Араби Давид улыбнулся и вошёл. Натаниэль последовал за ним. Стены за кутка, игравшего роль прихожей, были украшены примерно так же, как входная дверь. Йодит громко произнёс: "Господин Каплан, это Давид Каплан, можно войти?" "Да-да", ответил ему женский голос. "Пожалуйста, ради Давид, проходите". Они прошли в гостиную. Йодит Хаскин, уже знакомая Натаниэлю по нескольким просмотрам видеозаписей, сидела за швейной машинькой и что-то мастерила. какую-то одежду для малышей. Она оглянулась на гостей, чуть нахмурилась при виде незнакомого человека, перевела взгляд на рабе Давида. «Извините, я тут занялась шитьем. Скоро пурим. Вот делаю маскарадный костюм для Наамы. Проходите, садитесь». Вдова рывком отодвинула в сторону ворох ярких лоскутков. Натаниэль сел на диван, покрытый лохматым пледом. Давид Каплан расположился на стуле у обеденного стола. "Юдит", сказал он, "как вы себя чувствуете?" "Слава Богу", ответила Юдит. "Всё хорошо, ничего не болит. Спите нормально?" "Слава Богу", повторила Юдит. "Если нама и юваль не будет, сплю хорошо". Она смотрела на раби Давида так, как ученица в школе на обожаемого учителя. внимательно и с готовностью немедленно ответить на любой вопрос даже руки сложила по-детски вот и хорошо ласково сказал господин Каплан лекарство которое мы тебе дали принимаешь принимаю по две таблетки пять раз в день передайте раби Элиэзеру пусть не волнуется я всё выполняю всё что он говорит Натаниэль вздрогнул Но Тут же вспомнил, что Юдит Хаскин не знает о смерти Каплана старшего. Вот что и Юдит сказал Раби Давид, немного помолчав: "Мой друг хочет кое-что тебе рассказать, а потом задать несколько вопросов. Хорошо? Не волнуйся и постарайся на них ответить". Юдит с готовностью кивнула и повернулась к детективу. Разовский откашлялся. Он испытывал чувство неловкости, мешавшее начать. "Ёдит", сказал он наконец. "Мне известно, что вы очень переживали смерть вашего мужа, поэтому я должен сначала спросить, готовы ли вы к разговору об этом э печальном событии, или, может быть, лучше не будем об этом?" На лице вдовы Хаскин что-то изменилось. В глубине глаз вспыхнул и погас огонёк. переживала, она громко рассмеялась. Смерть это алкоголиком? Кто вам сказал? Он сам виноват, сам, сам. Господин Каплан встревоженно поднялся и подошёл к женщине. Извините, сказала Юдит тоном ниже. Не следовало бы, конечно, так говорить при рабе Давиде, а уж при раби Элиазерии я бы и не заикнулась, но вырвалось, знаете ли. вырвалось, господин мой. Она тихо заплакала, прижав руки к губам. Равин наклонился и осторожно сказал: "Всё в порядке, юдит, успокойтесь и ответьте на несколько вопросов". Он повернулся к Натаниэлю, Разобский кивнул. "Да-да, вопросов совсем немного", сказал он. "Вы готовы на них ответить?" Вдова кивнула. Слёзы у неё прошли, она даже улыбнулась, робко и немного застенчиво, отчего её грубоватое лицо смягчилось и даже похорошело. Я слышал, что у вас какие-то проблемы с получением денег мужа от банка, Натаниэль принял озабоченный вид. Мы бы хотели вам помочь. Жалкие гроши, воскликнула вдова. И его никчемная жизнь и такого не стоит. Но я-то за свою поломанную жизнь хотела получить хотя бы их. Но банк не выдал ни шекеля, а они передали дело в равинатский суд по вопросам наследства. Вдруг у её ля и скром имения наследники, которые потом будут претендовать на часть денег. Амдава говорила совершенно спокойно и разумно. Правда, одного Разовского понять не мог, как при такой взаимной неприязни Сопруги Хаскин ухитрились обзавестись целой кучей детей. Это можно было отнести только к противоречивости человеческой натуры. Вот что сказал Натаниэль: "Я бы хотел получить копии банковских документов по этому счёту. Может быть, нам удастся ускорить рассмотрение дела". Словно ища подтверждения, он взглянул на Равина. Господин Каплан сделал вид, что не слышит. И ему явно было неприятно лгать женщине, сам принимая участие в заседаниях равината. Раби Давид прекрасно знал, что на такие дела уходят годы, иногда десятилетия. Еврейское религиозное законодательство весьма скорпулёзно во всём, что касается внутрисемейных дел. Сказывали всей жизни вне своего государства, в пространстве чужого, зачастую вразрез с его законодательства. К счастью, вдова тот час поднялась и принесла из другой комнаты пакет. «Вот», — сказала она, — «вот, пожалуйста, сами сделайте копии, а то я редко выхожу на улицу. Я в них ничего не понимаю». Заглянула сначала, думала, там деньги, все-таки из банка прислали. А оказалось, какие-то бумаги. У меня даже голова разболелась, когда я начала их рассматривать. Юдия взмахнула рукой. Когда прислали, так я вообще о них забыла. И ещё брат спрашивал, не получала ли я каких-нибудь документов. Так я сказала нет, а на самом деле получила, да забыла. Натаниэль взял пакет и поднялся. Вот и всё, сказал он. Больше мы не будем вам надоедать, госпожа Хаскин. Очень приятно было познакомиться. Не болейте, будьте здоровы. Но ну, вы же ничего не спрашивали, удивилась вдова. Всё, что нужно было, я спросил. Мы же обещали, что вопросов будет немного. Разобский отвёз господина Коплана домой. Он попрощался с Равином, довольно рассеянным, так что если даже Араби Давид и хотел его спросить о чём-то, при виде отрешённого лица сыщика не решился.